Глава одиннадцатая. Кот, что разорвал человеку горло. Раздался протяжный вздох. Головной убор цвета вороного крыла был аккуратно поставлен на сверкающий пол главного зала. Джан Джо, стоящий на коленях перед императорским троном, вытянул шею и сделал рукой характерный жест. Джан Венчен! «Что ты делаешь?» — убийственно-ледяным тоном поинтересовалась императрица. «Отдаю свою голову на отсечение, поскольку Ваше Величество считает, что я заслуживаю смерти», — бесцветным голосом ответил Джан-Джо. В глазах императрицы вспыхнула холодная ярость. «Ты считаешь, я не осмелюсь тебя убить?» «Разумеется, осмелитесь. Весь мир принадлежит вашему величеству, не говоря уже о никчемной жизни никчемного Джан-Джо». С этими словами придворный стереограф выпрямился и посмотрел на императрицу удзе -тянь. Она возвышалась над остальными и была преисполнена гнева. «Прежде чем ваше величество отдаст приказ обезглавить меня, Позвольте мне сделать смелое замечание. «Говори, я стара, но еще не лишена рассудка», — ядовито усмехнулась в ответ на его просьбу императрица. «Неужели Ваше Величество думает, что династию Оу-Джоу допустимо бросить на произвол судьбы?» Улыбка императрицы маской застыла на ее лице. «Джан Вэньчэн. «Ты что о себе возомнил?» — гневно воскликнул у Сань Сы. он же князь Лян. Императрица махнула рукой и жестом велела Джан-Джо продолжить. «Ваше Величество, сейчас для династии У-Джоу не самое спокойное время. Тех нескольких лет мира и безмятежности, которыми наслаждалась страна, удалось достичь лишь после назначения наследника». Взлет или падение наследника престола ⁇ это вопрос, которому суждено предопределить судьбу династии Уджоу на тысячи лет вперед. Не совершайте необдуманных поступков. Императрица нетерпеливо прервала Джанжо. Ничего нового ты мне не открыл, историограф. Однако для меня всегда один ⁇ это один, два. «Это два. Если наследник совершит тяжкое преступление, граничащее с грехом, его следует обезглавить. Никаких полумер. Слова вашего величества рассудительны, но, по моему скромному мнению, нет ничего, чтобы указывало на причастность наследника престола к происходящему». «Так значит...» «Я ложно обвиняю наследника престола!» Вены на лбу императрицы вздулись. «Что вы?» Джан-Джо опустился на колени и сказал. «Ваше Величество, вы, безусловно, говорите правду, но в истории, что сейчас творится, слишком много темных пятен, и на каждой из них необходимо пролить свет истины. Я внимательно тебя слушаю». «Ваше Величество, верблюд, тот кукловод по фамилии Цуй, безусловно, виновен в смерти любимого сына принцессы Аньле. Этот человек явно был связан с котом-демоном и умер весьма странным образом. Однако пока нет никаких зацепок, которые подсказали бы, кто убил самого верблюда». «Вполне возможно, что здесь замешан Восточный дворец. Кто-то из него заставил кукловода замолчать. Ваше Величество, когда императорский двор содрогался от противостояния двух сторон, что боролись за назначение угодного им наследника престола, против меня ополчились многие, многие влиятельные люди. Но даже если я кому-то не угоден, мой любимый внук не заслужил смерти бедный ребенок только только пришедший в этот мир умер трагической смертью на глаза у саньсы навернулись слезы на бледном как снег лице императрицы не дрогнул ни мускул князь Лян ошибается твердо заявил джанжо наследный принц Добросердечный человек, который дал клятву перед лицом Ее Императорского Величества, что род У и род Ли — одна семья, связанная кровными узами. Наследник престола никогда бы не сделал ничего подобного. Во всем виноват верблюд. Несколько лет тому назад он покинул Восточный дворец, чтобы вернуться к прошлой жизни, И то преступление, что он совершил, никоим образом не связано с Восточным дворцом. Нужно дальше вести расследование, чтобы выяснить, почему он убил любимого внука, князя Лян. «Это как-то связано с тем колдуном?» — спросила императрица. «Кажется, связь есть», — кивнул Джанжо. «Странная смерть верблюда связана с тем, что...» Провернул колдун, однако, пока можно на время исключить из поля зрения сторонников колдуна. «Ваше Величество, подумайте, пожалуйста, если бы колдун послал кого-то убить верблюда, он бы не стал специально оставлять след, указывающий на себя». Императрица согласно кивнула. Нет никаких сомнений в том, что верблюд был очень близок с колдуном при жизни, но ритуалы жреца не более чем иллюзии, позволяющие ему выдавать себя за Бога, что неудивительно. Насчет супруги Вэй, которая в этом замешана, она такая же, как и другие последователи так называемого учения, провозглашенного колдуном, всего лишь фанатик, что жаждет исполнения своих желаний. Точно такая же, как и князь Лян». Джан-Джо многозначительно посмотрел на Усань-Сы, который тут же отвернулся, не выдержав его взгляда. «А что насчет придворной служанки? У нее ведь нет ничего общего с наследником». Холодно поинтересовалась императрица. «Странные события, происходившие во дворце, думаю, тоже были ничем иным, как иллюзии, породившие кота-демона. Как вы помните, в ту ночь в ваших покоях появился странный кот, что на человеческом языке изрыгал проклятие». Полагаю, что этот трюк удалось провернуть благодаря искусству чревовещания, которым владела та самая придворная служанка. Кроме того, она тоже умерла весьма странным образом. Судя по картине, которую я увидел на месте происшествия, эта женщина не могла совершить самоубийство. Кто-то намеренно устроил пожар, чтобы скрыть убийство». «Я уверен, что очень важно выяснить, почему кому-то потребовалось убить ее». В словах Джан-Джо сквозило нечто такое, что заставило императрицу несколько раз кивнуть в знак согласия. «Но есть кое-что еще, Ваше Величество. Помимо кота с проклятиями, в ту ночь были еще странности. Я говорю об иероглифах» что появились на стене будто из воздуха. Я понятия не имею, кто и как провернул этот фокус. Нужно копнуть глубже. Джан-Джо выдержал паузу. Думаю, за действиями придворной служанки кто-то стоял. Затем этот же человек, а может, даже группа людей, совершила убийство, дабы заставить ее замолчать». «Все сказанное придворным историографом не исключает того, что в этом может быть замешан седьмой брат», — нахмурилась принцесса Тайпин. Джан-Джо лишь усмехнулся в ответ. «Да, не исключает, однако. Ваше Величество, Ваше Высочество, вы лучше всех знаете характер наследного принца. Он всегда был верным и честным, и с тех пор, как его сделали наследником престола...» проводит свои дни в стенах Восточного дворца, всячески избегая встреч с чиновниками как затворник. Не думаю, что у него такое влияние и так много приспешников во дворце Ханьюаньгун». «В этом есть доля правды», — согласилась императрица, которая, будучи матерью нынешнего наследника престола, прекрасно представляла себе характер лисяня Кроме того, в городе Чанань случилось несколько событий, тесно связанных с тем инцидентом, в котором якобы замешан кот-демон. Джан-Джо взглянул на ли Додзо, стоявшего у двери зала. Тот поспешно опустил голову, и лицо его побелело от страха. Итак, что мы имеем? Во дворце и за его пределами происходят убийства, все они связаны с котом-демоном. Эту связь достаточно сложно обнаружить, но я совершенно уверен в том, что все события связывает пока что невидимая моему взору нить. Я убежден, что мы должны продолжать расследование, и тогда я смогу вытянуть эту нить наружу. Я не могу ждать. <coughs> Императрица зашлась кашлем и махнула старческой сухой рукой, указывая за пределы зала. «К тому времени, как вы узнаете подробности, боюсь, в государстве, которым правит династия Уджоу, будет объявлен национальный траур. Вчера вечером прямо возле моих покоев одному из стражников перегрызли горло. Только небу известно, не стану ли я следующей жертвой». Голос императрицы дрожал от ярости. «Джан-Джо, я приказываю максимально быстро раскрыть это дело!» «Я подчиняюсь приказу!» «Что касается наследника...» Глаза императрицы вспыхнули. «Хоть ты столь красноречиво защищаешь его, мне кажется, что все собранные улики указывают на его причастность» и теперь ему не скрыться от расплаты. Ваше Величество, невозможно даже допустить мысль об упразднении наследного принца». Джан-Джо был потрясен настолько, что тут же склонил голову к полу. «Ваше Величество». В этот момент Джан и Джи, ранее хранивший молчание, вышел вперед. «Что такое?» Императрица бросила беглый взгляд на Джан и Джи, и на ее лице промелькнул намек на нежность. Джан и Джи опустился на колени у ног императрицы, и обеими руками принялся нежно разминать ее ступни, отчего императрица закрыла глаза. — Ваше Величество, я думаю, в словах придворного историографа есть доля правды. — Хм... Я не очень смыслю в военных и государственных делах, но больше всего на свете мне не хотелось бы видеть печаль в глазах вашего величества. В народе ходит одна поговорка, которая хоть и режет слух, не лишена истины. Говори же! Сын не стесняется уродства своей матери, собака не стесняется бедности семьи, которой предана. Какая дерзость! Прикоси язык! Императрица пришла в ярость, услышав такие слова. Если бы их произнес кто-то другой, его бы давно уже выставили за пределы зала. Джан и Джи служил императрице много лет и знал ее нрав, поэтому он тут же взмахнул рукой и в наказание ударил себя по губам. Ах, это все мой грязный рот! «Я заслужил наказание, однако, Ваше Величество, я сказал это без всякого злого умысла. Наследный принц — ваш родной сын. Какой бы ни была мать, сын ее никогда не обидит. Кроме того, наследник престола — честный и мягкосердечный человек, не знающий жестокости. То, что он лично к этому не причастен, «Не означает, что к этому непричастны люди, которые его окружают», — медленно сказала императрица. «Тогда не стоит винить наследника в происходящем». «Ваше Величество, на мой взгляд, было бы опрометчиво принимать решение сейчас. Что скажете?» Когда Джан Джи закончил говорить, в Большом Зале воцарилась мертвая тишина. Все навострили уши. Джан-Джо посмотрел на Шингуань-Ваньер, та встретила его взгляд. Они тут же отвели глаза друг от друга. Императрица долгое время хранила молчание. Прикрыв глаза, она погрузилась в раздумья. Словам, что в любой момент могли сорваться с губ императрицы, было суждено определить, будет наследник незложен или нет. «Что касается наследного принца...» Императрица повелительно взмахнула рукой. Лидодзо, додзо!» «Слушаюсь!» «Пусть твои солдаты из придворной армии Юйлин окружат Восточный дворец. Наследника запереть под арестом!» От льда в голосе императрицы кожа присутствовавших в зале покрылась мурашками. Джан-Джо глубоко и протяжно вздохнул. джан венчен быстрее расследуй это дело и докопайся до сути. Я не обижу невинного, но и виновного не пощажу!» С этими словами императрица встала. Джан-И-Джи бросился вперед, чтобы помочь ей, но та одним взмахом руки оттолкнула его. «Я не настолько стара, чтобы нуждаться в твоей помощи!» «Много людей в этом мире жаждут убить меня. Но добился ли кто-нибудь из них успеха?» Императрица самодовольно рассмеялась. «Я, великая императрица Удзетянь, все еще стою здесь, живая и здоровая». «Да здравствует ваше величество! Пусть ваша жизнь длится десять тысяч лет!» воскликнул Джан Иджи. «Невозможно прожить десять тысяч лет. В мире нет никого, кто жил бы вечно, но и я не глиняный Будда. К слову, я никогда не боялась людей, так с чего бы мне бояться демонов?» Императрица, естественно, имела в виду наложницу Сяо. «Ваше Величество права как никогда!» — раболепно воскликнул Джан и Джи. Все остальные закивали. «Все свободны! Я устала!» Императрица тяжело вздохнула и махнула рукой, приказывая всем разойтись. Люди, бывшие в зале, поклонились и покинули императрицу. Стоило Джан-Джо выйти, как к нему бросились Ди Цян ли и Аватуно Махита, сгоравшие от нетерпения. «Господин, посему вы такой мокрый?» Аватано Махита посмотрел на спину Джанжо и обнаружил, что одежду на нем можно было выжимать. Настолько сильно вспотел придворный историограф. Я побывал в Аду. Джан-Джо криво улыбнулся. Почему они тоже здесь? Дитянь Ли посмотрел вперед и увидел, как У Саньсы и принцесса Тайпин удалились вместе со своими людьми. Спросите вот эту особу. Джан-Джо махнул рукой куда-то в сторону. Вдалеке показалась Шэнгуань Ваньер, одетая в пурпурную одежду. "Придворный историограф сердится на меня", сказала Шэнгуань Ваньер, подойдя к нему и опустив голову. "Как можно на тебя сердиться?" Джанжо фыркнул. "Очень здорово, что чиновница внутреннего двора поступила так, как поступила". Не надо юрничить, Шэнгуань Ваньер надулась. У меня не было выбора. Ее высочество принцесса Тайпин явилась во дворец, чтобы составить компанию ее императорскому величеству, и все ей рассказала. Императрица была в ярости. Она вызвала князя Лиан и заставила его задавать мне вопросы. Я не могла не сказать правду. «Нрав ее императорского величества всем хорошо известен, и она терпеть не может, когда кто-то обманывает ее. Поэтому хорошо, что все обошлось лишь арестом. Проблем могло бы быть куда больше», — сердито сказал джан -Джо. «Ладно, ладно, я знаю, что поступило плохо, но я не специально». Шэнгуань Ваньер покраснела и тут же обиженно спросила. «Вот почему ты такой злой?» Джан-Джо бросил ничего не выражающий взгляд на Шангуань-Ваньер, сделал скучающее лицо и вдруг крикнул, обращаясь к кому-то впереди. «Черная ярость!» Ли Додзо, звонко гремя доспехами, тут же обернулся и подошел к придворному стереографу. «Придворный стереограф, Большое спасибо, что не выдали мою тайну!» «Если бы вы рассказали о пропаже серебра, боюсь, мне бы отрубили голову!» — испуганно воскликнул Ли Додзо. «Забудь пока про это дьявольское серебро. Я хочу спросить тебя о том, что случилось с тем мертвым стражником прошлой ночью». «Хм...» Ли Додзо огляделся и прошептал. «Это долгая история. Придворный истереограф должен пойти со мной». Джан Джо и его спутники последовали за Ли Додзо. Они покинули территорию близ зала Линда дянь и, направившись на юг, обогнули Хань Юань дянь Наконец они подошли к зданию на западной стороне. То было место отдыха стражников из придворной армии Юлинь, что охраняли императорский дворец. Тело убитого лежит внутри. Ли дзо подошел к боковой галерее, и жестом велел солдату, наблюдавшему за ними, открыть дверь. Они оказались в просторной комнате. Стоило им зайти, как в глаза тут же бросилось лежащее на кровати тело, покрытое белой тканью и багровыми пятнами. Джан-Джо подошел к кровати, осторожно поднял ткань, скрывавшую труп, и от представшего зрелища Все судорожно втянули холодный воздух. Стражник был невысоким, коренастым, белокожим и бородатым. На вид ему было около двадцати. Его горло было прокушено у основания шеи до самой трахеи. Рана была настолько глубокой, что можно было почти разглядеть белые шейные позвонки. Все его лицо было расцарапано и рассечено. Он выглядел так, как если бы его загрыз дикий волк». Джан-Джо снял с трупа одежду и, нахмурившись, склонился, чтобы рассмотреть его поближе. «Какая залость!» — пробормотал стоявший сбоку Авата Номахита. «Ну?» — спросил низким голосом Ди -ли, когда увидел, что лицо Джан-Джо исказило странное выражение. Голова почти оторвана от тела, и рана очень необычная. Я никогда такого раньше не видел. Очень необычная. Выглядит так, словно его шею хорошенько пожевали. Вокруг раны не видно следов зубов, а вот вместо шеи — настоящее месиво. Царапины на лице, как и сказал черная ярость, оставлены будто чем-то острым. «Очень похоже на следы когтей животного». «Во дворце нет никаких животных. В западном саду есть несколько, но они никогда не сбегали оттуда». Губы Ли Додзо задрожали, его рот широко раскрылся. «Должно быть, это кот-демон». «Не говори ерунды», — Джан-Джо покачал головой. «А разве я говорю ерунду?» «Господа, подумайте сами. Когда та служанка умерла в огне, мы нашли на снегу огромный след, оставленный кошачьей лапой. К тому же...» — с этими словами Лидодзо указал на умершего солдата. «Этот парень был настолько силен, что ни один обычный человек не смог бы наброситься на него и загрызть до смерти». Слова Ли Додзо заставили Аватано Махито и остальных закивать в знак согласия. Солдатам придворной армии Юйлинь не было равных. Один из них мог заменить сотню воинов. Каждый из них был настолько искусен в боевом мастерстве, что случившееся казалось совершенно невозможным так что силы противника, сумевшего перегрызть горло погибшему, внушали ужас. «Где другие солдаты, дежурившие с ним той ночью?» — заинтересованно спросил Джанжо. джо Ли Додзо тут же развернулся и крикнул в сторону двери. «Эй вы, пес поганый и люсань, идите сюда!» Вскоре перед Джан-Джо предстали двое крепких мужчин. Обоим был около 30, и, несмотря на грозный вид и внушительные мускулы, на их лицах застыл испуг. Они поспешно отдали честь, стоило ему видеть придворного историографа. «Не волнуйтесь, я пришел лишь расспросить вас о том, что случилось. Расскажите мне в подробностях о произошедшем той ночью». Два стражника посмотрели друг на друга – И тот, кого Ли Додзо по одному ему известной причине называл псом поганом, первым заговорил. «Придворный стереограф. прошлой ночью мы были на дежурстве. Я поднялся на террасу сторожевой башни, чтобы сделать несколько обходов, и к тому времени, когда вернулся, было уже...» — начал свой рассказ пес, взглядом умоляя Люсаня продолжить. Лицо Люсани не выражало ничего, кроме страха. «В то время именно ты был с ним Джанжо пристально посмотрел на Люсаня. Люсань упал на колени. «Господин, я не убивал его!» «Презренный раб!» «Придворный стереограф разве сказал, что ты кого-то убил?» «Нечего тут распускать сопли!» презрительно выплюнул Ли Додзо пинком поднимая Люсаня с колен. «Может, действительно ты сделал это?» «Разве я посмел бы?» Люсань разразился слезами. «Вы начальник, придворный стереограф, я совсем не злой человек. Почему же вы думаете, что я мог его убить?» «Тогда почему ты так паникуешь?» усмехнулся джан Люсань повесил голову. «Я боюсь что-либо сказать». «Боишься сказать? Что ты имеешь в виду?» «Прошлой ночью я столкнулся с демоном». «С демоном?» «Невозможно!» «Ты боишься, что демон отомстит тебе, если ты расскажешь нам о случившемся?» «Да». «Бред! Абсурд!» — взревел Джанжо. «Сейчас светло». «Небо ясное и чистое. Откуда же взяться демоном? Скажи мне!» Ли Додзо был вне себя от ярости и с лязгом выхватил меч. «Говори, или я тебя прирежу!» Люсань задрожал и с трудом из себя выдавил. «Хорошо, я все расскажу!» Люсань повернулся к трупу своего боевого товарища, И, тяжело вздохнув, сказал Мы остались вдвоем после того, как пес ушел прошлой ночью. Было очень холодно. На переднем и заднем дворах толпилось довольно много сослуживцев, поэтому мы покинули покой императрицы и отправились во двор, чтобы немного отдохнуть у того большого дерева, Сафоры. О большого дерева, говоришь? Спросил Джанжо, прищурившись. Действительно, недалеко от покоев императрицы возвышалось огромное дерево, такое толстое, что обнять его смогли бы лишь несколько человек сразу, взявшись за руки. Вокруг него раскинулись кусты, цветы, растения и прочие украшения для двора. «Да», — кивнул Люсань, — «это место защищено от ветра. Нет ничего лучше, чем взять перерыв и спрятаться за ним». «Пригубить немного вина, насладиться вкусом ноги ягненка. Вот мы и решили немного передохнуть». «И что же было потом?» — Джан-Джо усмехнулся. «Спустя некоторое время после того, как мы закончили с трапезой, он сказал, что у него болит живот и ему нужно э, отлучиться». «И куда он решил отлучиться?» Люсань покраснел. «Вокруг покоев императрицы нет никаких зданий, за которыми можно было бы скрыться. Нам обычно приходится искать укромный уголок в глубине сада, чтобы по ночам делать свои дела». «Как вы смеете, ублюдки!» Услышав, что его люди испражняются и мочатся в саду, где обычно отдыхает императрица, Ли Додзо пришел в ярость. «Пусть говорит дальше!» Джан-Джо махнул рукой, призывая Ли Додзо замолчать. Люсань осторожно продолжил. «Вскоре после его ухода у меня тоже заболел живот. Видимо, баранина попалась несвежая. Я побежал туда же, куда пошел пес, чтобы найти для себя укромное местечко. Немного пройдя, я спрятался за искусственной скалой, присел на корточки и начал, так сказать облегчаться и... услышал разговор. Разговор? переспросил Джан Джо, сузив глаза. Да, кивнул Люсань, с явным страхом в глазах. Я услышал голоса двух женщин. Это очень странно. И что тут такого странного? Разве это не могли быть придворные служанки? вклинился в разговор Авата Номахита. «Нет, такое невозможно», — Ли махнул рукой. «Правила дворца Хань Аньгун очень строгие, особенно это касается опочивальни Ее Императорского Величества. Как только Ее Императорское Величество входит в опочевальню, никто, кроме стражников, не имеет права приближаться к ней на расстояние двух тысяч шагов. Если кого-то обнаружит поблизости», то убьют без пощады. В это время дворцовой прислуги нельзя находиться здесь. Люсань развел руками. «Вот почему я подумал, что это странно». «О чем они разговаривали?» — спросил Джан-Джо. Сначала голоса звучали приглушенно, словно женщины бормотали себе под нос, поэтому начала разговора я не слышал. А потом... «Голоса стали звучать громче!» — Люсань почесал голову. «Одну из них звали Ажу, а другую — Ачень. Во всяком случае, так они называли друг друга. Ажу говорил очень звонким голосом, как у маленькой девочки, а вот Ачень, судя по голосу, было около тридцати. «Это еще невозможнее!» Допустим, что это и правда были придворные служанки. Среди них могут быть 30-летние женщины. А вот маленьких девочек во дворце точно быть не может. Ли Додзо, будучи военачальником правого крыла придворной армии юлинь знал все, что творится во дворце Хань Гун, как свои пять пальцев. Люсань потерял дар речи. «Продолжай!» — Джан-Джо бросил испепеляющий взгляд на ли дзо заставляя того прекратить перебивать Люсаня. Люсань продолжил. «У маленькой девочки по имени Ажу дрожал голос. Она сказала, что испугалась и бросилась прочь. «Ты помнишь дословно, что она сказала?» Люсань пропищал. «Эчень, мне так страшно! Давай уйдем!» Скорее! И что потом? Та, которую звали Ачень, сказала: Не бойся, это всего лишь презренный раб. Позволь Али расправиться с ним. Так, так, так, значит, помимо ажу и Ачень был кто-то еще? Деловито поинтересовался Джанжо. Лицо Люсана стало пепельно серым. Придворный историограф. Мне кажется, что боюсь, тот, кого они называли Али, вовсе не человек». «Что ты имеешь в виду?» После того, как Ачень сказала это, она удивленно спросила. «Али еще ничего не сделал, что ли?» Затем Люсань вздрогнул. «А следующее, что я услышал, это жуткий, пугающий крик, от которого кровь застыла в жилах». «Пугающий крик?» «Да!» — придворный стереограф, Человек не может так кричать. Глубокий, хриплый, смертоносный, похожий на вопль демона. А затем послышался звук раздираемой плоти и ужасающее чавканье. «И что было потом?» «Я был в ужасе!» Подхватив штаны и не закончив свое дело, я бежал вокруг скалы, вооружившись ножом, и, наконец...» Люсань указал на тело на кровати. «Я увидел его в таком виде». «Куда делись те женщины, разговор которых ты слышал?» «Этого я не видел», — Люсань покачал головой. «Я был дико напуган и поспешил сообщить о случившемся». «Что было дальше?» «Дальше пришел я», — Ли Додзо вклинился в разговор и перехватил нить повествования. «Воцарился самый настоящий бардак. Люсань примчался, на бегу придерживая загаженные штаны. Он был до смерти напуган. Я привел людей, но того парня уже было невозможно спасти. Мы пришли слишком поздно». «Вы никого не посылали на поиски?» «Конечно! Мы тут же принялись искать виновного. Я осмотрел все покои и сад, и даже весь гарем на уши поставил, но не нашел никого и ничего подозрительного. Более того, затем я допросил всех стражников дворца Хань Юаньгун и не обнаружил никого подозрительного, кто бы входил во дворец прошлой ночью, И покинул его. Когда Ли До Цзо и Лю Сань закончили свой рассказ, в комнате воцарилась мертвая тишина. Это была невероятная история. Когда допрос был окончен, Джан Джо вышел из здания и попросил Лю Саня проследовать за ним к месту происшествия. Они прошли через извилистые дорожки сада и, наконец, оказались у той огромной скалы, земля, вокруг которой была залита уже запекшейся кровью. Джан-Джо подробно осмотрел место происшествия и разочарование промелькнуло на его лице. «Я думаю, что виновен демон», тоном нетерпящем возражения заявил Ли Додзо, скрестив руки на груди. «Как могли тут оказаться маленькая девочка, женщина и монстр? Кроме того, дворец хань Хан «Усиленно охраняется. В мире нет места безопаснее, чем покой императрицы. Они не могли просто раствориться в воздухе. Только разве что в мгновение ока отрастили крылья и улетели». Не говоря ни слова, Джан-Джо покинул место убийства, сцепив за спиной руки. Всю дорогу он хмурился и молчал, погрузившись в свои размышления. Выйдя из сада и обойдя зал Хань Юаньдянь, он и его спутники увидели множество стражников из придворной армии Юйлинь стремительно приближавшихся к ним. Обычно беда не приходит одна. Я распорядился прислать сюда еще людей, чтобы усилить охрану и не допустить повторения подобных случаев, отчитался Ли Додзо, указывая рукой на прибывший отряд. Джан Джо внимательным взглядом окинул отряд прибывших стражников. Внезапно он замер на мгновение и, указав на одного из них, спросил Ли Додзо. Это Худзи? Худзи был тем единственным, кто остался в живых в ту ночь, когда было украдено серебро. Да, это он, этот парень настоящий везунчик. «Вырвавшийся из когтей смерти», — кивнул Ли Додзо. «Придворный стереограф, у вас есть какие-нибудь новости касательно пропавшего серебра?» Джан-Джо пропустил слова Ли Додзо мимо ушей. Он не отрывал взгляда от Худзи и о чем-то думал. Затем снова повернулся к Ли Додзо и сказал, «Все не так просто, не будем торопиться». «Спешка недопустима. Черная ярость, иди и займись делами». «Буду ждать хороших новостей». Ли Додзо протяжно вздохнул и ушел исполнять свои обязанности. Джан Джо махнул рукой подошедшему Ди Цян Ли. Они некоторое время переговаривались, после чего Ди Цянь Ли удалился. «Что вы задумали?» — спросила Шэнгуань Ваньер, увидев странное выражение, застывшее на лицах Джанжо и Ди Цян ли «Ничего особенного!» — Джан-Джо повернулся к Шэнгуань ваньер «Как обстоят дела с тем поручением, которое я тебе доверил?» «Речь идет о шкатулке?» да. Шэнгуань Шенгуань-Ваньер замялась и покачала головой. «Ничего не удалось выяснить?» «Они не хотят говорить об этом!» ответила Шэнгуань Ваньер. «Сначала я спросила Джан и Джи, а потом Джан Чанзуна. Мы в весьма хороших отношениях». Но хотя у этих двух братьев и разные характеры, в вопросах, касающихся шкатулки, они оба предпочли держать язык за зубами. «Как странно!» Джан Джо задумчиво потер подбородок. «Пойду и сам их распрошу». «Где они?» «Должны быть в ведомстве по отбору журавлей». На деле ведомство по отбору журавлей теперь называлось ведомством почитания императрицы, однако Шенгуань Ваньер, будучи придворной дамой, что уже не первый год служила при дворе, не могла избавиться от старой привычки. Так называемое «Ведомство по отбору журавлей» представляло собой специальный орган, созданный императрицей для отбора фаворитов мужского пола, а название «Ведомство по отбору журавлей» происходило от словосочетания «оседлать журавля». В первый год правления под девизом «Шен Ли» императрица так полюбила братьев Джан иджи и Джан Чанзуна, что учредила целое ведомство – лишь бы удержать их при себе. В следующем году Джан И. Джи был назначен управляющим ведомства. Оно состояло из фаворитов императрицы, а также литераторов и ученых. На каждом собрании устраивался пир, на котором все его члены предавались азартным играм, наслаждались вином, песнями и танцами, и все это с единственной целью — угодить императрице. Поскольку императрица питала к ним особую любовь, многие чиновники возжелали занять там место, а получить должность отборщика журавлей стало равносильно восхождению к величию. Джан Иджи и Джан Чанзун были настолько влиятельны, что даже такие люди, как Усаньсы, всячески пытались угодить им. В первый год правления под девизом «Дзюши» Ди написал публичное письмо, в котором говорилось «Присутствие двух братьев из рода Джан по правую и левую руку Ее Императорского Величества пятно на репутации и добром имени Ее Императорского Величества. Весьма неблагоразумно порочить свое доброе имя на многие тысячи лет вперед». Удзе Тянь восхищалась канцлером Ди, поэтому упразднила ведомство по отбору журавлей, однако императрица была так очарована двумя джанами, что не могла отказаться от их общества, поэтому и основала ведомство почитания императрицы, что в действительности исполняла те же функции просто под другим названием. Вскоре канцлер Ди скончался, и этот вопрос остался нерешенным. Когда императрица приехала в Чанань, все члены ведомства по отбору журавлей, естественно, прибыли вместе с ней. Им было отведено место на острове Пенлай, что возвышался в центре озера Тайечи, дворца Ханьюаньгун. Озеро Тайечи — это большой водный участок на территории дворца Ханьюаньгун, с островом, изолированным от окружающей местности. На острове располагались великолепные здания и залы. Именно там находилось ведомство по отбору журавлей, где императрица могла наслаждаться своими фаворитами. «Что ж, значит, нам предстоит посетить остров Пенлай и лично расспросить их», — уверенно сказал джан -Джо. Трое мужчин отправились на север к озеру Тайечи. Подойдя к берегу, они попросили Евнуха помочь им пересечь водную гладь и вскоре на лодке в форме дракона медленно поплыли к острову. Здание, возведенное на острове, сильно отличалось от остальных построек дворца. Со времен императора Ли Джи дворец Ханьюаньгун был местом, где жил и вел свои дела император, и потому все строения были величественны и грандиозны. Здесь же, куда бы ни падал взгляд, всюду были красивые фавориты, пьющие и веселящиеся. Многие из них даже забавлялись с придворными дамами средь бела дня, что за пределами острова было бы абсолютно неприемлемо. «Где же Хэн Гугун?» спросил Джанжо, войдя в главный двор особняка. «Там были лишь несколько красивых мужчин. Фавориты императрицы» Опьяненные вином лежали на земле под галереями. Шэнгуань Ваньер брезгливо поморщилась и пнула одного из них. Мужчина тут же отозвался. «Веселиться с е -гогуном. Джан И-Джи носил титул «Хэн-Гогон», а Джан Чанзон был известен как е так что, судя по всему, они проводили время в одном месте — избавляя Джан-Джо от необходимости посещать их по отдельности. Их путь пролегал до задней части главного двора. Они оказались перед павильоном, окруженным зарослями бамбука. Не успели они войти в двери, как услышали звуки льющейся музыки. Судя по голосам, внутри царила атмосфера веселья. В то время как ее императорскому величеству не здоровится, «Здесь царит настоящий бардак. Этим братьям все сходит с рук». Несмотря на то, что лоб Джан-Джо покрылся ледяной испариной, в его душе закипел гнев. Изнутри донеслось. «Придворному историографу лучше во все это не вмешиваться. Мы от стольких людей уже избавились, лишь намекнув императрице, что они нам не по нраву». Шэнгуань Ваньер обескураженно покачала головой. «И правда, все, кто когда-либо переходил дорогу Джан Иджи и Джан Чанзуну, или умерли, или были сосланы в дальние края. Благосклонность Ее Императорского Величества к этим двоим уже давно не знает краев». Джан Джо хмыкнул и не проронил ни слова. Когда они вошли, то увидели площадку, покрытую золотым ковром, на которой несколько прекрасных танцовщиц извивались в танце. Мелодия лилась из музыкальных инструментов, что держали в руках придворные музыканты. Слушатели одобрительно кричали и подбадривали их. Красивый молодой человек в пурпурном халате, засучив рукава, танцевал со служанкой, а другой молодой человек — такой же красивый, облаченный в белый халат и украсивший свои волосы цветком, радостно бил в барабан. Открывшееся им зрелище было квинтэссенцией веселья. Сейчас Джан Иджи и Джан Чанзун выглядели совершенно не так, как в зале Линда Дянь. Когда Джан Джо и остальные медленно вышли вперед, их заметила служанка быстро подошла к джан иджи и прошептала ему на ухо несколько слов однако джан иджи даже не взглянул на вошедших его руки летали в причудливом танце по натянутой коже барабана издававшей причудливый звук на алом закате покинул имперский канал и бренное тело вернул я в объятия ладьи Зеленые воды прозрачны, луна в небесах ярка. Песнь струн моих вторит нежным волнам реки. Плыву я в закат, мне белые рыбы друзья, Что к солнцу плывут, куда устремилась ладья. Джан Чанзун забылся в звуках барабана. Облаченный в пурпурный халат, полы которого развивались при каждом движении, он продолжил кружиться в танце вместе со служанкой. Его утонченные черты лица изучали праздный покой. Неудивительно, что такой человек пришелся по душе ее императорскому величеству. «Я множество раз слышал, что литературный талант придворного историографа завоевал сердца жителей Поднебесной». Как насчет гармонии песни? Джан и Джи положил руку на маленькую талию танцовщицы, повернулся к Джанжо и расплылся в широкой улыбке. Хэнгагун льстит мне! Придворный историограф — самый простой человек, который не посмел бы выпячивать себя перед вами, вежливо улыбнулся в ответ Джанжо. Кроме того, покуда ее императорскому величеству не здоровится, «Как я могу, будучи ее покорным слугой, осмелиться радостно петь?» Джан и Джи откинул назад голову и громко рассмеялся, огляделся вокруг и нарочито строго воскликнул. «Вы слышите?» Звуки музыки резко прекратились, и даже очаровательные танцовщицы остановили свой кружащийся танец. «Как вы смеете?» Как вы смеете праздно прожигать время, когда ее императорское величество больна? Лед в голосе Джан Иджи мог заморозить насмерть. Господин, пощадите! Музыканты и танцоры в страхе упали на колени. Это самое тяжкое преступление из возможных, крикнул Джан Иджи. Аватоно Махита не мог отвести взгляд от происходящего и низким голосом пробормотал. Как будто он сам только что не веселился. Придворный истереограф абсолютно прав. Эти презренные рабы заслуживают смерти. Джан и Джи с улыбкой подошел к Джанжо, лениво окинул его взглядом с ног до головы, потом посмотрел на музыкантов и танцоров и пригубил вина из чарки. «Что застыли? Продолжайте играть, танцевать и веселиться!» «Но Хэн Гогун...» Люди Джан и Джи пребывали в замешательстве. «Только что вы ясно выразились, что это преступление, карающееся смертью. Как же так?» «Вы оглохли! Я требую музыки!» <с awkwardly> Джан и Джи заливисто рассмеялся. «Все вернулось на круги своя». Вино полилось рекой. «Вы умрете только в том случае, если я прикажу вас умертвить. Даже ее императорское величество не может лишить вас голов». Повернувшись к группе музыкантов и танцоров, ледяным тоном отрезал Джан и Джи. В действительности эти слова были обращены к Джан Джо. «Да здравствует Хэн Гагун!» закричали помилованные в унисон, падая на колени. Лицо Джан-Джо стало непроницаемым, как толща воды. Словосочетание «да здравствует» следовало использовать только для обращения к императрице. «Эти двое...» «Придворный стереограф впервые почтил нас визитом. Вы наш почетный гость. Прошу вас, выпейте вместе с нами». Джан и Джи с улыбкой на лице развернулся и потянул Джан Джо в сторону главного зала, вымощенного золотом и нефритом. Он был так пышно украшен, что казался роскошнее даже большого зала в императорском дворце. Джан и Джи и Джан Чанзун заняли свои места во главе стола, а Джан-Джо и остальные по обе стороны от них. Вскоре вокруг стали ходить служанки, подавая вино и еду. И угощения, и напитки были прекрасного вкуса и несравненного аромата. «Пусть же придворный стереограф осушит эту чарку до дна!» Джан И.Джи учтиво поднял бокал. Вино, плескавшееся в чарке, было великолепным, глубокого красного цвета, с насыщенным ароматом и утонченным терпким вкусом. Подавалось вино в белом кувшине из нефрита, и от него шел такой запах, что кружило голову. Изысканный запах вина затмит аромат орхидей. Нефритовый гребень по вкусу уступит зеленым волнам. Пьяненный напитком я прожил тысячи дней. И тысячи дней меня сводит с ума аромат. Джан и Джи с наслаждением потягивал рубиновый напиток. Наконец он осушил чарку до дна и рассмеялся Я считаю, что это вино вкуснее, чем вино семьи Вэй. Стихотворение, которое прочел Джан и Джи, было в свое время написано императором Тайдзуном. Так называемое вино семьи Вэй, что в дальнейшем получило название «Зеленые волны», было создано Вэйдженом. Императору Тайдзуну это вино так пришлось по вкусу, что он сочинил в честь него стихотворение. Джан Джо поднял чарку, сделал глоток и сказал, «Действительно, вино хорошее, приятный вкус, красивый цвет, но будь это вино женщиной». Оно было бы ветренным, несерьезным и изворотливым. Оно не такое насыщенное и крепкое, как Шао Чуань, что значит теплая весна. Ха-ха-ха-ха-ха! Джан и Джи залился звонким смехом. Я вижу, придворный историограф неплохо разбирается в вине. Раз уж поданное вам не по вкусу, наполните кувшин другим. Нам нужен сорт теплая весна. Одна из служанок поменяла вино специально для Джан Джо, который сам налил себе напиток, будто никого рядом не было. «Заренный гость Осень вкусный. Аватоно Махита не питал пристрастия к алкоголю, но любил насладиться едой. Он съел половину блюда за считанные мгновения. А японский посол гурман Знаете ли вы, как называется это блюдо? Джан и Джи приподнял брови. Разве это необычный гусь? Гусь действительно самый обычный, а вот рецепт приготовления не так прост. По всей стране, что управляется династией Уджоу, не найдешь такого? Именно он придает мясу необычный вкус. Джан-Джо услышал, какую интересную беседу они ведут, и его тоже одолело любопытство. Он взял гусиную ногу, вкусил ее, и веки его слегка задрожали от удовольствия. Гусь был ничем не приправлен. Перед Джан-Джо стояли лишь блюда с мясом и небольшая миска с уксусом. Но стоило ему как следует проживать, он ощутил всю нежность мяса не говоря уже о насыщенном вкусе, который постепенно раскрывался, обволакивая язык. «Господа, знаете ли вы, как приготовить такого гуся?» — спросил Джан и Джи, широко улыбаясь. Аватуна Махита улыбнулся в ответ и сказал, «Нет, но я бы осень хотел узнать». Все просто!» Джан Иджи остановил одну из танцовщиц, что была неподалеку, привлек к себе за талию и сжал ее точеную фигуру в объятиях. Это блюдо называется «Гусь пяти ароматов». Нужно сделать большую железную клетку, посадить гуся внутрь, разжечь в клетке уголь, поставить на огонь медный котел и влить в него уксус, вино, мед добавить имбирь и соль. Гусь будет ходить вокруг котла и очень медленно изжариваться до тех пор, пока не захочет пить. Тогда он, естественно, умрет. Ведь когда кипящая жидкость окажется внутри, от боли гусь начнет бегать кругами прямо по углям. Спустя некоторое время птица будет прожарена И внутри, и снаружи. Перья отвалятся сами в самом конце, когда мясо зажарится до красна. Затем остается только вынуть его и съесть, пока блюдо горячее. Только тогда оно будет таким вкусным». Аватуно Махита удивленно выпучил глаза. Подобный рецепт его смутил. «Слишком жестоко, не так ли?» Джан Иджи, понимающе улыбнулся. Аватано Махита кивнул. Джан Иджи посмотрел на Джан Чанзуна, что сидел рядом с ним. Они обменялись взглядами и рассмеялись. — Почему Гагон так много смеется? — озадаченно спросил Аватано Махита. Джан Чанзун подогнул ноги и сказал. — Многоуважаемый посол! «Вы слишком сильно горюете о том, о чем не стоит горевать. Если бы вы оказались в моей резиденции, боюсь, вы бы испугались до смерти». «Что же скрывается в вашей резиденции?» Джан Чанзон со скучающим видом зевнул. А, ничего особенного, кроме того, что у меня в резиденции прекрасно готовят блюдо под названием "осел пяти ароматов».» Аватано Махито застыл. Джан Иджи громко рассмеялся, поднял чарку с вином перед Джан Джо и осушил до дна. В этот момент улыбка испарилась с его лица. Он спросил, «Интересно». «С какой целью придворный истереограф сегодня пожаловал к нам в гости?» При этих словах в зале воцарилась тишина, и атмосфера стала несколько напряженной. Казалось, даже воздух сгустился. Джан-Джо взмахнул своим складным веером, сохраняя невозмутимое выражение лица. Он спокойно поинтересовался. «Может ли Гагон приказать своим людям...» «Покинуть зал!» Джан и Джи взмахнул рукой, и служанки, евнухи и танцовщицы, что собрались в главном зале, тут же разбежались в разные стороны. Ее императорское величество приказало мне расследовать очень важное дело. Оказалось, не так просто пролить свет истины на некоторые моменты. «Есть кое-что, что я хотел бы узнать от Гагуна», дабы порадовать Ее Императорское Величество хорошими результатами». Взгляд Джан Иджи упал на Шангуань Ваньер. У этого человека был проницательный ум, поэтому он, конечно же, понимал, о чем говорил Джан Джо. «О, я не ожидал, что придворный историограф зайдет так далеко. Я внимательно слушаю». С этими словами Джан Иджи облокотился на стол. Его губы растянулись в ухмылке. «Прошло почти два года после кончины старейшины государства из рода Ди. Я слышал, что перед смертью он оставил парчевую шкатулку, сказав, что если во дворце произойдет нечто странное, нужно передать шкатулку в правильные руки». Джан Джо выдержал многозначительную паузу. Если быть точнее, он наказал передать шкатулку двум гагонам. Интересно, правда ли это? Правда, кивнул Джан и Джи. Было неожиданно, что он ответил прямо, не таясь и не увиливая. Да, Джан Джо притворился удивленным. Мне вот что интересно. Канцлер Ди, несомненно, обладал способностью раскрывать даже самые странные дела, однако, как он мог знать о том, что произойдет уже после его смерти? Он не только предвидел события, что будут твориться во дворце, но и, похоже, разработал план, как их разрешить, что действительно... Джан-Джо был очень осторожен в выборе слов, и после минутного колебания он спросил. «Осмелись спросить Гагуна, почему старейшина государства из рода Ди Голао поступил таким образом и отдал шкатулку вам? Что находится в этой шкатулке?» Прежде чем джан Джо успел закончить, Джан-И-Джи медленно поднял руку и перебил придворного историографа. Придворный историограф-канцлер Ди был смертным человеком, чьи таланты могли затмить небеса. Мне неизвестно, почему он наказал передать эту шкатулку именно нам. Что касается второго вопроса о том, что же лежит внутри... Джан и Джи потер подбородок, посмотрел на Джан Джо и широко улыбнулся. «Прошу прощения, но я не могу вам этого сказать». «Почему?» «Если не могу сказать, значит, не могу. Точка». «Господин, мне предстоит раскрыть очень важное дело. Я обязан проверить шкатулку». Джан-Джо вперил в Гагу на немигающий взгляд и вытянул из рукава верительную бирку, дарованную ему приказом императрицы. Верительная бирка открывала многие двери, поэтому даже Джан и Джи должен был подчиниться. Так думал Джан Джо. «Не нужно мне совать в лицо эту безделушку. У меня есть сотни и тысячи таких. Хотите, подарю вам парочку? И что мне, ваша ничтожная верительная бирка? У меня есть императорская печать! ха ха ха ха Джан Иджи рассмеялся так громко, что слезы выступили на его глазах. «Каков нахал!» — гнев закипел в сердце Джан Джо. Джан Джи прекратил смеяться, глубоко вздохнул и встал. «Придворный историограф, время уже позднее, а вам еще нужно поработать над своим делом. Я, конечно, готов умолять вас остаться, дабы мы хорошо провели время» но не смею задерживать ваше расследование». В его словах сквозил четкий намек. «Убирайтесь отсюда». Джан Джо и остальные встали, поклонились и удалились. «Придворный историограф!» Когда Джан Джо вышел из зала, Джан и Джи медленно последовал за ним и, догнав, схватил его за рукав, продолжая улыбаться во все 32 зуба. Знаете ли вы, каково ваше положение при дворе в настоящее время? На что вы намекаете? Джан и Джи указал на остатки жареного гуся в тарелке. А вы, как этот гусь, танцуете на углях. Джан Джо слегка прикрыл глаза. Говорят, что сопровождать императрицу во всех делах все равно, что сопровождать тигра. Вы знаете нрав ее императорского величества. Вода глубока, и в толще ее можно утонуть, поэтому не стоит относиться к этому расследованию слишком серьезно. Я бы посоветовал придворному историографу сдаться и признаться императрице, что вы ничего не можете сделать. Ее императорское величество хоть и бывает гневливо, «Но не лишена милосердия. Я думаю, она вас не осудит». «Как считаете?» Джан-Джо посмотрел на небо. Небо нахмурилось. «Знаете ли вы, почему меня называют не джан вэн а Джан-Джо, где иероглиф «Джо» означает «феникс»?» «Нет, не доводилось слышать». Однажды моему дедушке приснилась большая разноцветная птица, приземлившаяся на крышу. На следующий день родился я, поэтому он дал мне прозвище Феникс. Вы же прекрасно знаете, что за птица Феникс. Разумеется, но я готов выслушать версию придворного историографа. Феникс? Это волшебная птица. Древняя поговорка гласит, что феникс поет на горе цишань. Так оно и есть. Фениксу не страшен огонь, он может возродиться, так что...» Джан-Джо многозначительно улыбнулся. «Все же я немного отличаюсь от гуси пяти ароматов, что нам довелось сегодня вкусить». Прощайте, Гагун! Сказав это, Джан Джо гордо поднял голову и, смеясь, зашагал прочь. Господин, вы достойно ответили Гагуну? Ваши слова принесли мне облегчение, воскликнул Авату на Махита, показывая большой палец в знак одобрения. Джан Джо и его спутники отплыли от острова Пенлай на лодке в виде дракона. «Теперь меня беспокоит то, что сказал Джан и Джи», — угрюмо ответил Джан-Джо. «Они отказываются говорить о шкатулке, и мы ничего не можем с этим сделать. Но эта вещица канцлера Ди не выходит у меня из головы. Думаю, она очень важна». С этими словами Джан-Джо нахмурился и протяжно вздохнул. «Что лучше всего сделать сейчас?» спросила Шангуань Ваньер. «Здесь я не могу докопаться до истины, поэтому придется отправиться в другое место», пробормотал в ответ Джанжо. Они высадились из драконьей лодки и направились на юг. Спустя какое-то время они, наконец, оказались у зала Линдэ Дянь. Джанжо тут же увидел подбежавшего Дитянь Ли. «Как успехи?» Глаза Джанжо джо загорелись от любопытства. Ди Цян ли подошел и что-то пробормотал, и лицо Джан-Джо омрачилось неуверенностью. «Но...» — понизил голос Ди Цян ли «В комнате мужчины кое-что нашли, и это кажется...» Ди Цян ли почесал голову и еще некоторое время шептался с Джан-Джо. «Правда?» Впрочем, похоже, ты не имеет никакого отношения к нашему делу. Этот человек? задумчиво протянул Джанжо. Мне арестовать его? Нет, поспешно махнул рукой джанжо Джо, ты пойдешь к Лидодзо и скажешь ему, чтобы тот нашел несколько хороших и надежных людей, которые будут тайно следить за происходящим. Нельзя предупреждать змею об атаке. «Скажи ему, чтобы он был осторожен и действовал осмотрительно». «Понятно. Затем отведи своих людей в храм, и как только появится тот колдун, арестуй его и приведи ко мне». «Понял. Мне пора». Ди Ли вихрем умчался исполнять поручение Джанжо. Джо. Стоявшие рядом с ними Шингуань Ваньер и Аватано Махита были в недоумении. «Господин, что же вы, ценли, Ли, задумали?» «Не задавайте вопросов. Может быть, я слишком мнителен и перегибаю палку». Джан-Джо рассмеялся и повернулся к Шунгуань Ваньер. «Составишь мне компанию?» «В чем?» «В поисках одного человека, конечно же». Джан-Джо посмотрел вперед, и в уголках его рта появилась... «Таинственная улыбка».